Письмо шестьдесят восьмое приветствует Луцилия Присоединяюсь к твоему решению Скройся от дел, но скрывай и свое безделье И знай, ты сделаешь так, если не по наставлениям стойков, то по их примеру Впрочем, и по наставлениям тоже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 Чтобы твой досуг был никому неизвестен. Незачем писать слова «философия» и «покой» на вывески. Назови свое намерение иначе. Скажи «слабость здоровья», в худшем случае «лень». Похваляться досугом пустое тщеславие. Звери, чтобы их нельзя было найти, путают следы у самого логова. Тоже надо сделать и тебе».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 Но и у нашего духа есть как бы свои недужные члены, Их-то и надо лечить. Чем я занят, уйдя от дел? Лечу свою язву. Если бы я показал тебе распухшую ногу, Синюшную руку, сухие жилы, стянувшее бедро, Ты бы позволил мне не двигаться с места И лежа лечить болезнь. А моя болезнь тяжелее...